Мы пересекли уже японский пролив и вошли в Желтое море. Мы были уже на полпути к Китаю, когда ураган выбросил наш спауэр на скалу у побережья страны, название которой мы не знали. В нашей морской карте ее береговая линия была едва указана. После крушения уцелело 14 человек. Два дня и две ночи мы просидели на голом утесе. Наконец, на третий день нас обнаружила рыбачья лодка. Мужчины в лодке были одеты в грязную белую одежду. И их длинные волосы были завязаны странным узлом на голове. Чтобы перевести нас в деревню, понадобились усилия всех местных рыбаков. Так мы попали в Чосэн. Страну утренней свежести Которая теперь называется Корея Это был бедный, жалкий народ Что он от меня хочет? По-моему, он тебя угощает Не обижай беднягу Он от всей души предлагает Я не ем коричневый рис пополам с мусором и шелухой Лучше привыкайте Неизвестно, сколько мы еще тут просидим А с их острыми маринадами мусор почти не чувствуется Четыре дня мы провели в их дымных землянках Утешаясь слабым и безвкусным табаком Который мы курили из трубок в ярд длиной И с крошечным чебуком на конце Туземцы пили теплый кисловатый напиток Похожий на молоко и пьянящий только в колоссальных дозах Захмелеть мне удалось, только выпив несколько галлонов Остальные, ободренные моим успехом, тоже последовали моему примеру И скоро все мы громко голдели и орали песни Ничуть не беспокоясь, что потерпели крушение в какой-то богом забытой стране Даже толком не нанесенной на карту Вся деревня приходила поглазеть на наши выходки Я-ха-ха Я думаю, белый человек прошел господином через весь свет Только благодаря своей безумной беззаботности По этой же причине капитан Джон Мартенс, Хендрик Хэммел И еще 12 моряков Похвалились и горланили в корейской рыбачьей деревушке Пока зимний шторм бушевал в Желтом море Если здесь... Все такие же нищие, как эти рыбаки. Понятно, почему сюда никто не плавает. Кроме нас, идиотов. Да, это не новая индикация.